Глава 16 Только не сейчас, стиснув зубы, подумала Алита. Поразмыслю об этом немного позже. Она покосилась на Килиана Ристона, вновь выглядевшего респектабельным человеком, и осмотрелась. Насчет мрачного духа Альтнодар не преувеличил. То не являлось неприятным запахом, нет. Ощущаемое здесь относилось к совершенно другому уровню восприятия, название которому еще не успели придумать. Незримое оказалось разлитым в воздухе впитавшимся в камень стен, в низко нависающий потолок оно давило на виски, пылью оседало на складках одежды, вместе с воздухом проникало в легкие нечто страшное и безжалостное, чего уже никогда отсюда не вытравить. — Что там дальше? — спросила Али, глядя в темную, точно распахнутый зев какого-то гигантского существа глубину шахты. — Вы не обыскивали? Никаких улик? — Поскольку тело найдено здесь, не думаю, что они ходили туда, — ответил Альт Нодерк. Хотя, конечно, неплохо прочесать там все с факелами. Но у меня не слишком много людей в штате. «Я отправлю своих», — произнес Килиан, «Скажу Айдану, чтобы отрядили нескольких опытных шахтеров. Впрочем, заблудиться здесь сложно». «Как скажете, мы тут с краю ничего подозрительного не нашли», — вздохнул собеседник. Никаких следов. «Следовательно, у вас нет ничего против Тамиана, кроме заявления некого свидетеля», – подытожил Ристон, «А также его весьма странного отсутствия. Вы точно уверены в том, что ваш кузен не возвращался домой ночью или утром? Особняк довольно велик». «Я уверен». Голосом градоправителя можно было бы заморозить все окружающее, и без того окутанное холодом. «Я не укрываю его в доме и не намерен этого делать, когда он вернется». «Но я же не намекаю», — попытался оправдаться Альтнодер. «Просто предположил, что тот мог вернуться и спрятаться». Из города на поезде Томиан Ристон точно не уезжал. Я проверил. Однако если верхом... — Вижу, что вы развернули большую работу уже с утра, — похвалила начальника Али, желая разрядить обстановку. — Так каждая секундочка на счету. На чем я остановился? — Мои ребята здесь обыскали... Однако я надеялся, что вы, как маги, сможете почуять что-то, что мы упустили. Алита вздохнула. Заброшенная шахта – нежилая комната, наполненная вещами, каждая из которых может нести в себе информацию и дать зацепку. Тут нет ни зеркал, сохранивших отпечатки происходившего, ни предметов, к которым прикасалась бы рука убитой. Но все же подчиняясь и надеясь на озарение, Алита ненадолго прикрыла глаза. Затем широко распахнула их и еще раз осмотрелась, нисходя с места. После чего тщательно обошла освещенное проникающими сюда солнечными лучами пространство, прикоснулась к шероховатой стене, вытесанной в камни, исследовала пол в том месте, где провели неровную меловую линию. И нахмурилась, почувствовав отголосок знакомого металлического запаха. Здесь пахнет кровью. Разве? удивился Альтнодар. Но мы не обнаружили ран на теле девушки. Нужно будет спросить у доктора Глоу. Может, ее убийца поранился обо что-то? Выдвинула предположение Алита. Кроме того, вы ведь не. «Вы осматривали ее одежду, верно?» «Разумеется!» – воскликнул он, словно изумился тому, что она могла предположить иное. Его круглое лицо раскраснелось. «Но уж поверьте мне, я могу отличить задушенного человека от зарезанного!» «Не сомневаюсь. Дальнейший, более полный осмотр и прочее – обязанности медика, а не моя!» заключил он. Али попыталась отделаться от мгновенно возникшей перед глазами картины с девушкой, неподвижно лежащей на холодном столе, обнаженной, ничего не чувствующей, и о занесенном над корин скальпеле. «Пожалуйста, продолжайте», сказал начальник. И она в очередной раз поймала себя на мысли о том, Как изменилось его к ней отношение? Только ли из-за ристанов, в чьем доме ее поселили? Не буду мешать. Алита сделала несколько шагов к проходу вглубь шахты, чувствуя, как исходящий оттуда холод щупальцами забирается под платье. Бестыдно касается тела, проникает под кожу. Она вгляделась в темноту и почти побежала вперед, увидев выхваченное лучиком солнца пурпурное пятно. На фоне окружающей серости оно выделялось особенно ярко. Я что-то нашла, Алина наклонившись, осторожно подняла с земли увядший цветок. Он не успел полностью высохнуть, а следовательно, сорван не так уж давно. На Наперстянка. сказал Килиан Ристон, когда она вернулась ближе к выходу, чтобы продемонстрировать спутникам свою находку. «Знаю. Уж в целебных татравах Алита разбиралась. Не зря же когда-то мечтала работать в аптеке. Вопрос в том, что она здесь делает?» «Кто-то принес», — предположил Альт Нодер. «Думаете, Карин Лекут? Или тот, кто пришел сюда с ней?» Али молчала, задумавшись. Карин была полна жизни. Ничего удивительного, если ее привлек яркий цветок. Девушка вполне могла бы сорвать его. Но представить себе в качестве подарка от мужчины сложно. «Это ведь не роза!» и не другие благоухающие садовые растения, которые обычно преподносят дамам сердце. Если только ничего более подходящего не нашлось, а там, где он проходил, оказались только эти цветочки с едким запахом. — И, кстати, разве на наперстянки не являются ядом? — поинтересовался начальник с любопытством, изучающий найденное. — Не совсем. Рассеянно отозвалась Алита, все еще размышляя над своими версиями событий. «Из нее можно изготовить как яд, так и лекарство, но обычно с такой целью используются листья». «А ты разве никогда не слышала о том, что в цветах на перстянке могут поселиться души умерших?» – спросил Ристан. Так думали в древности. Но сейчас...» Али растерянно перевела взгляд с такого невинного на вид цветка в ее ладони на лицо Килиана. Тот выглядел серьезным. «Вы верите?» «В наших краях издавна не принято вносить такое растение в дом», — ответил он. «Считается, что оно приносит несчастье». Только определенная категория людей может без опаски брать его в руки. «Маги!» — выдохнула она и прочла в ответном взгляде понимание. «Да бросьте!» — Альтнодер пытался бодриться, но не смог скрыть промелькнувшую в глазах тень суеверного страха. «Вы что, запамятовали, в каком веке мы живем?» Скоро и магию объявят частью науки. Вот скажите, разве говорят медицинские справочники о свойствах растений так же, как и про связанные с ними приметы? Ведь нет же, да? Он обращался к Алити, и она утвердительно кивнула. Так и есть, не говорят. Ей пришлось проштудировать немало подобной литературы в Академии, когда она не на шутку увлеклась созданием лечебных отваров. Составители тех книг отрицали все мистическое, берущее начало в древних традициях народа, отдавая такое на откуп мифологии и решительно утверждая, что для того, чтобы изготавливать настои и экстракты, не обязательно быть магом, необходим лишь пытливый ум. Однако их скептицизм не означал, что не вошедшего в справочные издания не существовало. Особенно в таком месте, как маленький провинциальный Бронстейн, обитатели которого одной ногой шагали к стремительному прогрессу, а второй крепко стояли на твердых, как камень, старинных обычаях и верованиях, усвоенных с молоком матери. Сейчас она начинала понимать это все сильнее. «А ведь Томиан Ристон тоже маг!» — произнес Альт Нодер. Али представила, как молодой человек мимоходом срывает цветок, как протягивает его девушке. Отразилось ли на лице Карин сомнение, или она предпочитала верить не в стародавние легенды, а в то, что все поступки любимого непременно к счастью? «Пока его вина не доказана», — проговорила Алита вслух. но на наперстянка может считаться уликой. Пожалуйста, не забудьте внести ее в протокол, Альт Вы ничего такого не чувствуете? — спросил собеседник. В его голосе прозвучала надежда. — Прикасалась девушка к цветочку или нет? Али покачала головой и вздохнула. — Жаль разочаровывать вас, но ничего. Растения изначально живые и сохраняют память о чем-либо лишь тогда, когда их еще не сорвали, и в первые мгновения после добавила она, вспомнив дело, в котором фигурировала брошенная на грудь убитой молодой Альды Белая лилия, то отыскали практически сразу. И тогда цветок послужил важной зацепкой, которая в итоге и привела к преступнику. Более того, Выяснилось, что жертва являлась не единственной. Если и здесь что-то похожее, то как бы ни оказалась права Илна, начитавшаяся дешевых книжонок про кровавые убийства. Али закусила губу, отгоняя эту мысль. От такого недалеко и до массовой паники, которая овладевает небольшими городами куда быстрее и сильнее, нежели крупными. Пожалуй, прав Лиан, что оборвал горничную. Но каждый язык на цепь не посадишь, и сплетни уже наверняка поползли по Бронстейну, отравляя его идиллию ядом, что поопаснее, чем у той же на Вы уже поговорили с родителями, Карин Альтнодер, но ее комнату еще не осматривали, — поинтересовалась Алита. — Да пока нет. А что? Позволите мне этим заняться. Думаю, что вы что вам будет не по себе от необходимости перебирать девичьи безделушки и предметы гардероба. Сказала она, намекая на то, что любовные записки нередко прячут среди нижнего белья. Об этом время от времени перешептывались девушки в академии, особенно часто после того, как возвращались с каникул. Само собой. Начальник снова покраснел и потряс крупной головой. «Конечно, вам заняться этим сподручнее. Буду очень благодарен». Али подумала о новой встрече с семьей Ликут, и в горле будто заворочился колючий комок. Вчера вечером она плакала по сестре и собиралась посетить могилу Роны, а теперь придется идти на похороны Карин. Наверное, ее оденут в белый подвенечный наряд. Ведь сшить себе саван, как полагалось при подготовке свадебного приданого, девушка, должно быть, еще не успела. «Тогда мне хотелось бы заняться этим сегодня, ведь в подобных ситуациях выходных дней не существует», — горько усмехнулась Алита. «Да и с доктором Глоу тоже надо бы переговорить». Добавила мысленно, перебирая накопившиеся к нему вопросы. «После обеда хорошо? Хочу ненадолго наведаться домой. Родственники места себе не находят. А затем свожу вас везде в своей карете», — пообещал ей начальник. «По городу я могу ходить и пешком», — отозвалась она. «Я тебя отвезу», — вмешался Килиан Ристон. «Доставлю в Бронстейн после обеда. В такой момент мне необходимо находиться на рабочем месте». «И то верно», — поддержал его Альт Нодер. «Хорошо, но с врачом и родными Карин Ликут я должна поговорить наедине».